Глава третья. Он видит тень в ночи, расшифровывает маленький личный код и наслаждается изысканным вином. По субботам и воскресеньям ресторан «Кастрюлька» не работал. И эту субботу Фредрик Дрюм решил провести в одном из идиллических загородных уголков. Там, где река Акер, вытекая из озера Маридал, первые сотни метров тихо извивалась между зелеными лужайками, чтобы затем мчаться вниз по перекатам. Любимое место отдыха столичных жителей. Фредерик взял с собой плед, полотенце, сыр разного сорта, немного фруктов и бутылочку обычного вина. Кроме того, несколько книг о культуре иннуитов Гренландии и Лабрадора. хак вак лам а дрюм, гюб а тоб», весело приговаривал он, ожидая на остановке автобус номер восемнадцать. Ритмическое сочетание слов въелось в память, само просилось на язык. Антициклон не уступал своих позиций, и гидромедслужба сулила Южной Норвегии раннее наступление лета. Загадка эскимосской куклы больше не занимала его. Странным было ее появление, таким же странным — исчезновение. Как сказал бы по этому поводу Топ, многообразие деталей бытия — Становится загадочным, когда любопытство упраздняет естественные границы. Слова, которые вполне годятся на роль меткой заключительной реплики в этом эпизоде. К тому времени, когда автобус дошел до конечной остановки, Фредерик успел основательно вспотеть, и ему не терпелось освежиться в кристально чистой речной воде. Несколько минут спустя он уже плавал в тихих заводях Акера. Отыскав уединенный уголок под деревом, кроны обращенного к югу зеленого склона, он расстелил свой плед и разложил в тени сыр, фрукты и вино. После чего раскрыл одну из книг и улегся на живот. Однако мысли его обратились отнюдь не к хладным берегам Гренландии и Лабрадора. Он вспоминал Францию. сент эмильон Там Фредерик Дрюм познакомился с одной девушкой, красивой и незаурядной, На беду она чисто случайно оказалась замешанной в драме, связанной с его появлением в тех местах. И он не мог ничего поделать. Ее отравили. Теперь она лежала в больнице, ее мозг был поражен, и надежд на исцеление было мало. Месяцев семь тому назад, в ноябре прошлого года, он получил весточку от нее, красивую открытку, со словами «Я помню тебя, Фредерик, теперь хорошо помню, Ж». «Б». Возможно, она сама написала эти слова. Возможно, ей помогли. Других вестей больше не было. Он развернул сыр и откупорил вино. Большие куски французского сыра «бри» хорошо сочетались с вином. Вот бы сейчас она была рядом. Лежала на пляже, улыбаясь в зеленой листве. Он никогда не забудет улыбку Женевьевы. Однако сентиментальное настроение держалось недолго. Искупавшись, он занял место в воротах на спортивной площадке по соседству, где гоняли мяч юные футболисты. Каждый гол сопровождался бурным мальчишеским ликованием. Солнце склонилось к горизонту, и бутылка почти опустела. Книги прочитаны, сыр съеден. Чем бы таким занять сегодняшний вечер? Топ уехал со своей подругой в Крагерю, а больше некого быстро подбить на какую-нибудь затею. Стало быть, придется что-нибудь придумать. В одиночку. Что именно? Вот вопрос. Ха-калявак. Ла маля дрюм. топ! Вертелось у него в голове, когда он сел в автобус, чтобы вернуться в город. Смюгет! Вот куда он направится сегодня вечером. Этот ресторанчик популярен среди молодежи. Глядишь и потанцует с какой-нибудь красоткой. Напевая, Фредрик побрился перед зеркалом в ванной, освежил лицо арамисом после чего откупорил бутылку бургунского и погрузился в кресло. — Пансионатское бытие, дружище-дрюм, — сказал он сам себе. — Превосходный трамплин для вольного воображения. Стоит погаснуть какой-нибудь лампочке, как тут же ее заменяет невидимая рука. В эту секунду погасла лампочка над конторкой. Он нахмурился и подозрительно воззрился на мутный стеклянный пузырек. — Ишь ты! Налил себе вина и призадумался. Над силой своих мыслей, которая проявлялась иногда. Опасной силой. Пальцы его сами извлекли из кармана звездный кристалл. Фредрих поднес его к глазу и повернулся лицом к окну. Какие необычные краски. Желтый цвет с ледяными синими переливами. Причем синие лучи вибрировали, то прибавляя, то убавляя интенсивность, и Фредерик Дрюм сразу понял — в ближайшем окружении что-то назревает, что-то отнюдь неприятное. Ни с того ни с сего он встал и остановился посередине комнаты. Внезапно в памяти всплыли слова стихотворения, которое попалось ему много лет назад. Фредерик стал декламировать вслух «Там, где синий холодный лед, и где день ждет охотника знак».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 Фредерик прочел его в книге о мифах древних жителей Гренландии. Он вновь опустился в кресло. Странно. Фредерик не отличался хорошей памятью, и у него совсем не было заведено декламировать стихи. Это стихотворение он вообще ни разу не вспоминал с тех пор, как прочитал впервые. Он сделал добрый глоток Бургундского. Сказал сам себе, «М -м, «Подсознание — могучая сила». И ничего удивительного в том, что оно выдало забытое эскимозское сочинение теперь, когда голова занята эпизодом с куклой и приготовлениями к изучению культуры древних норманнов. Да, от подсознания никуда не уйдешь. А ведь и лампочка погасла, и кристалл испускает необычные лучи. Перед входом в Смюгет стояла длинная очередь. Фредерик даже подумал, не махнуть ли рукой на эту затею. Но очередь подвигалась довольно быстро, и вскоре он уже вошел в гардероб. В зале он облюбовал место за столиком в углу. Такая у него была привычка. В углу он чувствовал себя уютнее. Заказал бужолето Рен. Он наполовину управился с бутылкой, когда к столику подошел в сопровождении двух дам, добродушный низкорослый бородач в очках, и спросил, можно ли занять свободные места. Фредерик кивнул. «Фредерик Дрюм», — представился он. «Конечно, представляться случайным сотрапезником не модно». Но ему был по душе старый обычай: Мария, назвалась одна женщина, а я, Сульвор, сказала другая, Бьорн Леннард, поклонился бородач. Поначалу разговор не клеился, зато вина, заметил себе Фредерик, было выпито изрядно. Как-то само собой он постепенно включился в беседу соседей по столу, видимо, этому способствовал добродушный нрав Бородача, который то и дело прямо обращался с какой-то репликой к Фредерику. И когда Бьорн Леннард выдал остроумный и язвительный анализ творчества одного из самых популярных пишущих соотечественников, все четверо покатились со смеху, и Фредерик едва не опрокинул на колени Сульвор бутылку красного вина. Вот так проходил этот вечер. Фредерик Дрюм потанцевал Сульвор, уроженкой губернии Тренделок, служащий в адвокатской фирме «Смоланд», равн и Ламмадал. Однако чрезмерно громкая музыка раздражала его, и он предпочел приземлиться в занятом ими уголке. Как насчет большого острова завтра? – спросила Сульвур Марию. Та отрицательно мотнула головой. Не лежит у меня душа к этому парому. Между прочим, Бьорн Леннард знал того пассажира, который погиб там несколько недель назад. Фредерик навострил уши. Ты знал его? – обратился он к Бьорну Леннарту. Ну да. Большой любитель приключений. Я мог бы весь вечер рассказывать о его похождениях, но не люблю однообразие в беседе. Лучше выпьем. Они чокнулись. Без четверти час Фредерик встал из-за стола и попрощался. Его малость покачивала, но он был очень доволен тем, как провел этот вечер. Расслабился. В голове приятный и легкий шум. Покинув ресторан, пошел через дворцовый парк домой. Светлая майская ночь. Возле пруда за дворцом несколько голосистых чаек повздорили из-за полиэтиленового мешочка. В это время года птицы и ночью гомонили. Он посидел на скамейке. Теплый чистый воздух освежил его. Через несколько дней он насладится еще более чистым и свежим воздухом. Вместе со Стивеном Преттом будет жить в гостинице Савален. Возле ног на земле лежало что-то красное. Фредерик рассеянно поднял лопнувший воздушный шарик, натянул резину на указательный палец. Подойдя к пансионату, он приметил, как за кусты сирени скользнула какая-то тень. Постоял, присматриваясь. Ничего. Решил, что тень принадлежала стоявшему у окна обитателю пансионата. Войдя в дом, проследовал по тихому коридору к двери своего номера. Открыв ее, уловил какой-то странный запах. Пахло паленым. Он осмотрелся, но не увидел ничего необычного. Никакие электрические приборы не включены. Окно было приоткрыто, видимо, запах шел с улицы. Фредерик подошел к конторке. Интересно, невидимая рука, вездесущий дух пансионата, сменил лампочку. Он нажал выключатель. Навстречу ему взметнулся сноп синих искр, и Фредерик Дрюм грохнулся на пол. Придя в себя, он ощутил дикую головную боль. Правая рука горела. Противно пахло паленой резиной, и он уставился на указательный палец, который жгло особенно сильно. Палец был красный. На кончике вздулись пузыри. И болтался клочок горелой резины. Воздушный шарик. Лопнувший шарик, подобранный им в парке. Кажется, он натянул резину на указательный палец. Тот самый, которым нажал кнопку выключателя. Покушение. Кто-то замыслил убить его. С трудом поднявшись на ноги, он проковылял в ванную, принял четыре таблетки паралгина и выпил три стакана воды. Потом еще два. И тут же его вырвало. В унитаз ударила розовая струя, красное вино, вода и желчь. Он кашлял, блевал и плевался. Очистив желудок, сел на крышку унитаза, подперев ладонями голову. Он просидел так полчаса. Потом принял еще несколько таблеток и запил двумя стаканами воды. На этот раз его не вырвало. Сорвал остатки шарика с пальца, намазал мазью ожог. Кое-как забинтовал палец. Кожа горела, вся рука отекла, но головная боль прошла, слава богу, Было почти половина третьего, когда Фредерик опустился в кресло, очухавшись настолько, что смог внимательно обозреть комнату. В ней побывали незваные гости. Типичный случай дурацкого везения. Не подбери, Фредерик Дрюм, тот шарик, не натяни его на палец, был бы наверняка теперь покойником. Прямо хоть начинай верить в некую охраняющую его всевидящую и всемогущую силу. Не будь у Фредерика привычки подбирать лопнувшие шарики. Только за последний месяц он мог припомнить три таких случая. Что-то было такое в мягкой резине, чем она его привлекала. Номер Фредерика Дрюма помещался на первом этаже пансионата. Окно осталось приоткрытым. Поставил ящик на землю под окном и влезай! Он выглянул наружу, но никаких следов не обнаружил. Тем не менее, в комнате кто-то побывал. Кто-то! разбирающийся в электричестве. Сам Фредерик мало что смысл в контактах и вольтах, если не считать того, что, как большинство мальчишек, проверял на себе таинственные свойства электричества. Любопытного исследователя ударяло током. Безопасные опыты, от которых экспериментатор дергался, но искры из него не сыпались. А вообще, могут что-пселя и выключатели убить неосторожного человека? Фредерик сомневался в этом. Стараясь ничего не касаться, он принялся исследовать настольную лампу. И вдруг увидел тонкий проводок, который от лампы тянулся вниз, и вдоль плинтуса к книжной полке, где стоял маленький переносной телевизор. Фредерик развернул аппарат. Так и есть. Провод нырял под плохо закрепленную заднюю крышку. Все ясно. Фредерик Дрюм кивнул. Кто не знает, что в телевизоре очень высокое напряжение, что не специалистам опасно копаться в схеме, смертельно опасно. Итак, выключатель соединен с телевизором. Тут потрудился специалист. фредрик оценил гениальность автора «Западни». Если бы его убило током, убийца запросто мог через несколько часов, например, сейчас снова забраться в комнату через окно и убрать провод, чтобы не оставалось никаких улик. История знает случаи, когда человек погибал, что называется, от самовозгорания, без видимых причин. И Фредрик не явил бы исключения. Убийца на чеку. Возможно, в эту самую минуту прячется в кустах, готовясь убедиться, чем все кончилось. «Убийца!» У Фредрика побежали мурашки по спине. Страх, какого он уже два года не испытывал овладел им и не желал отступать. «Абсурд! Полнейший абсурд! Остановись, Фредрик!» — сказал он себе. Он устал, устал безмерно. В голове все путалось. «Спать!» Он запер дверь, затворил окно, проверил все запоры и крючки, потом взял себя в руки и почистил зубы перед тем, как нырнуть под одеяло. Стук в дверь. Фредерик протер глаза и поглядел на часы. Час дня, без нескольких минут. Кое-как встал и добрел до двери. «Да — Да, — вымолвил сонным голосом. — Я хотела только спросить, будет ли господин Дрюм сегодня обедать здесь, в пансионате? — Хозяйка, каждое воскресенье один и тот же вопрос. «Нет — Нет, — ответил он. «Спасибо!» — шаги просеменили к следующей двери. Он принял душ, привел себя в порядок, избегая смотреться в зеркало. Боялся, что собственный взгляд задаст вопрос, на который он не в состоянии ответить. Съел яблоко, несколько крекеров и вышел из пансионата. Очутившись на улице, побрел наугад в северо-западном направлении. Остановился перед входом в какую-то картинную галерею, но... Не разобрал даже толком, чьи картины там выставлены. Спустя некоторое время сообразил, что приближается к парку Фрогнер. Вошел в парк через главный вход и проследовал к скульптуре монолит. Сел на скамейку, прислоняясь спиной к сглаженному рукой воятеля граниту. Четыре вопроса не давали ему покоя. Первый. Кто украл куклу в кастрюльке? Второй. Второй как воры узнали, что кукла находится у него. Третий. Зачем кому-то понадобилось убить его током? Четвертый. Есть ли связь между двумя первыми вопросами и третьим? Кукла, судя по всему, принадлежала смертельно больному Тарлду Томпсону. Она всплыла, когда сумка Томпсона упала в море. Фредрик ткнулся в нее головой, схватил и засунул под рубашку. Кто мог это видеть? Может быть, парень с быстроходного катера, который тоже барахтался в воде, может быть штурман парома или юнга, однако, скорее всего, кто-то стоявший в толпе на пристани, ожидая парома. Когда Фредрик схватил куклу, не так уж много метров отделяло его от берега. В таком случае Тарелда Томпсона ждал на острове кто-то знакомый. Вполне вероятно и нисколько не подозрительно. Итак, Непта. Видел, как Фредерик Дрюм подобрал куклу в море и унес ее с собой. Дальше. Этот некто знал, кто такой Фредерик Дрюм, где он работает. Полицейским Фредерик сказал, что работает в кастрюльке. Это слышали штурман парома, юнга, парень со скоростного катера и четверо чинов столичной полиции. Но некто мог опознать Фредерика Дрюма, стоя на пристани. Как-никак в газетах нередко появлялись его фотографии. На лицо удовлетворительный ответ на вопрос номер два. Хуже обстоит дело с первым вопросом. Тут у него была только одна зацепка: мнимые супруги Марк Горд, анонимные чита, возраст около пятидесяти. Столько же лет было Таррелду Томпсону. Говорили по-английски с американским акцентом. По словам настоящих супругов Марк Горд, как они выглядели? Ничего определенного сказать не могли ни Топ, ни Вак, ни сам Фредерик. В часы работы ресторана, когда хлопот полон рот, на внешность посетителей особенного внимания не обращаешь. Все мысли о блюдах, вине, сервировке. Появись в эту минуту американская чита здесь, в парке, перед Монолитом, Фредерик вряд ли узнал бы ее. И ничего тут не поделаешь. Увы. Надо же, как он сглупил вчера вечером в Смюгет не расспросил этого симпатягу Бьорна Леннарда о Таралде Томпсоне. Он ведь знал его, назвал большим любителем приключений, мог бы весь вечер рассказывать о его похождениях. Фредерик дорого дал бы за то, чтобы сейчас послушать эти рассказы. Бьорн Леннард. Называл свою фамилию? Сколько не напрягал память Фредерик, вчерашний вечер в Смюгет был словно окутан туманом, во многом из-за того, что случилось потом. «Девушка в синем платье!» Он совсем забыл «девушку в синем!» Таинственное создание, которое сперва постучало в окно, побудив его отпереть дверь, что ей, собственно, было нужно. Она осмотрела зал, упомянула его прозвище. Долго изучала картину Хансона Круне, но видела ли она куклу? Может, она ее искала? «Возможно, Фредрик, возможно, — пробормотал он про себя, — Продолжая размышлять обо всем происшедшем, он поймал себя на том, что настроение его явно улучшается. Фредерик Дрюм не был склонен к ипохондрии, как бы ни сгущались тучи над ним. Вопрос номер один оставался пока, без ответа. Третий вопрос носил особый оттенок, отдающий на взгляд Фредерика полным абсурдом. «С какой стати кому-то понадобилось убивать его?» Что речь шла о попытке преднамеренного убийства, было совершенно ясно. Тень, которую он видел перед входом в пансионат, принадлежала потенциальному убийце. Фредерик не исключал того, что у него могут быть недруги. В относительно узком и довольно консервативном кругу столичных рестораторов он был известен своими нестандартными взглядами. И о винах у него было свое особое мнение. Не было недостатка и в ярых оппонентах среди ученых-археологов. Правда, по мере того, как его труды по дешифровке древних письменностей завоевывали все более широкое признание, многим оппонентам пришлось бить отбой. Конечно, оставались еще упрямцы, которые отстаивали собственную правоту и обзывали Фредерика Дрюма дилетантом и шарлатаном. Эти люди свою веру ставили выше всех доказательств. Враги. Он не представлял себе наличие врагов, способных убить его. Кастрюлька — золотое дно. Его доля в этом предприятии стоила немало. В случае внезапной кончины, кто ее унаследует? Фредерик не обзавелся семьей. Ближайший родственник — племянник на десять лет старше него, живущий где-то на юге страны. Фредерик уже и не помнил, когда виделся с ним последний раз. К тому же этот племянник — верующий. Даже какой-то проповедник. Кажется, у него целых семеро детей. Торстейн Дрюм — праведник, считающий своим священным долгом населить этот мир сонмом мини-дрюмов, которые будут распространять Слово Божье. Итак, на третий вопрос также не было ответа. Последний вопрос, быть может, наиболее важный. Есть ли какая-то связь между соприкосновением Фредерика с диковинной куклой и тем, что произошло сегодня ночью. Проще всего ответить отрицательно и больше не возвращаться к этому вопросу. Очень уж невероятный вариант. Но Фредерик не спешил зачеркивать этот вопрос. Стало быть, надо искать ответ. В какой-то степени еще понятно, если бы покушение состоялось, пока кукла находилась у него. Может быть, она чем-то была дорога владельцу или владельцам, или ее почитали святыней, не терпящей осквернений руками постороннего, его руками. Мало ли на свете чокнутых, способных на убийство. Кукла ведь необычная, мягко говоря. Но зачем убивать его после того, как кукла благополучно вернулась к владельцам? Там, где мать, умирая, вскормила, там охотник клятву дает. Детище голода, злая сила, месть над далями там грядет. Снова вспомнилось стихотворение «Месть над далями там грядет». Кто-то задумал отомстить ему? За что? На четвертый вопрос можно ответить утвердительно. Если кого-то не устраивало, что Фредрик Дрюм проведал о существовании этой куклы, которая что-то символизировала или указывала на что-то, о чем Фредрику Дрюму не следовало знать. При мысли о жутких глазах куклы у него снова побежали по спине мурашки. Меланхолия. Вот уж чего не числилось за Фредриком Дрюмом. Он шел по направлению к комплексу «Майор Стю Хюсет, и само слово «меланхолия» вызвало у него улыбку. В мифологии эскимосского племени иннуитов существовало понятие царства мертвых», куда попадали ленивые... «Апатичные охотники». Там помещалась долина меланхоликов, где лентяи были осуждены вечно сидеть в тени, повесив голову. Питались они случайно пролетающими мимо бабочками. «Бабочки в Гренландии!» Фредерик рассмеялся. «От такой пищи не разжиреешь!» К счастью, кафе было открыто. Фредерик успел проголодаться, заказал биточки, яичницу и рогалик. Плюс чай. Сел за столик в углу. Утолив голод, он совсем повеселел, тем более, что постановил переехать в другой пансионат. Он слишком долго задержался в Моргане. Завтра же и переедет. А послезавтра, в четверг, прибудет Стивен Претт, и они вместе отправятся на север. Убийца будет не так-то просто отыскать его. Еще одно решение — не рассказывать Тобу о ночном происшествии. Не хватало еще, чтобы его философически настроенный товарищ на работе ломал себе голову над проблемами Фредрика, когда тот будет отдыхать на природе. Вернувшись в пансионат, он предупредил хозяев о предстоящем переезде. Новый адрес не сообщил, да его и не спросили. Из телефона автоматов в прихожей позвонил в пансионат «Стар» на улице Гейтсмюр. Услышал с радостью, что есть свободный номер, две комнаты, ванная и туалет. «Добро пожаловать!» У Фредерика была привычка, бродя по городу, засекать пансионаты. Стар привлек его внимание не одну неделю назад. Пришла пора познакомиться с ним поближе. Необходимо чем-то заняться. До начала отпуска оставалось всего два дня. Надо что-то придумать, отвлечься от мысли о том, что кто-то строит планы, как его убить. А потому Фредерик взял пачку бумаги, старую дощечку с какими-то знаками и письменные принадлежности. И снова вышел из пансионата. Было около четырех часов дня, когда он зашел в вестибюль гостиницы «Континенталь» и заказал номер. Выполнив положенные формальности, получил ключи от номера 404. Широко улыбаясь, он опустился на стул перед конторкой и разложил несколько справочников. Поместил посередине старую дощечку с диковинными знаками. Получил ее от моего деда Ву, которому она досталась от его деда рассказывал ему Ион Ву, а нашли ее, будто бы, в одной пещере на севере Китая. Хитрец Ион Ву! Пятый год пошел, как тайваньский китаец вручил Фредрику это сокровище. «Расшифруешь — получишь в собственность эту ценную вещь», — сказал он тогда. Фредрик Дрюм подозревал, что сокровище было сфабриковано самим добрейшим Ионом Ву. Потому-то дощечка и пролежала столько лет в ящике стола. И он, увы, большой шутник, и в этом его главное достоинство. Так, посмотрим. Вооружившись скальпелем, Фредерик отделил крохотную щепочку. Кивнул, увидев, что древесина внутри совсем светлая. Знаки что-то напоминали ему, однако он не мог связать их с какой-либо восточной цивилизацией. Полистав справочники, Фредерик напал на след, и улыбка его стала еще шире. — Хорошо развеется. «Заняться умственной гимнастикой». Фредрику нравились интеллектуальные игры. Уйдя с головой в игру, заставляя говорить таинственные знаки, он не заметил бы, начнись в эту минуту света, представления. Колдовское увлечение, парадигмы, визуальные ассоциации, синтаксис, символика. Все сливалось в нечто целое, которое вдруг открывалось ему. В такие минуты Фредерик Дрюм ощущал соприкосновение с чем-то великим. Казалось, он расшифровывает про язык самого мироздания, общается с Творцом. В этом было что-то религиозное. А этот и он Ву большой хитрец. Это точно. Но сработано здорово, ничего не скажешь. Составив собственные пиктограммы из оригинальных символов, корни которых в письменностях древнего Средиземноморья, он добился поистине гениальных результатов. Вот только некоторые этимологические формы носили явный отпечаток современности. Тем не менее, Фредерик не сомневался, что даже опытные исследователи попались бы на эту удочку. Конечно, радиоуглеродный анализ разоблачил бы обманщика, но он мог использовать другие материалы, например, камень, И наука вполне могла быть обманута. С каждым часом все яснее становился принцип шифра. Фредерик подумал, что расшифровать такой код было куда сложнее, чем придумать его. Добрейшему Ву требовалось лишь располагать иллюстрациями с древними письменами, развитым воображением и запасом терпения. И вот, наконец, текст готов. Коротко и ясно. «Пекинская утка» «Куда лучше баранины с капустой?» Довольный результатом Фредерик написал на листке несколько слов и положил записку в конверт, адресованный в ресторан Ву в Драмине. Его послание гласило «Дорогой Ион Ву, совершенно согласен. Пекинская утка, куда лучше баранины с капустой? Привет, Фредерик Дрюм». Он охотно поиграл бы сейчас еще в подобные игры. За неимением таковых надо было придумать что-то другое. Фредерик посидел, размышляя. Кино? Никакого желания. Театр? В воскресенье театры не работают. На часах всего половина девятого. Ложиться спать слишком рано, к тому же он проголодался. Зверски хотелось есть. Сам ресторатор, он редко ходил в рестораны. Да и то, в основном, за тем, чтобы за трапезой подсмотреть, чем козыряют чужие меню и карты вин. Позаимствовать какую-нибудь идею. Сейчас ему захотелось пойти в ресторан просто, чтобы поесть. И Фредрик точно знал, куда направиться. Нижняя дворцовая улица. Д'Артаньян. Скромная вывеска, никакой показной роскоши. Как и в кастрюльке. Но Д'Артаньян был старше кастрюльки и долго слыл по праву лучшим рестораном Осло. Теперь он занимал второе место после кастрюльки. Фредрик знал, что Д'Артаньян открыт по воскресеньям. Его директора Фредди Нильсона числил в ряду своих друзей. Когда Фредди открыл свое эксклюзивное заведение, коллеги скептически восприняли его затею. Но Фредди не унывал и гордо заявил, что лучше умереть нищим, готовя хорошие блюда, чем стать миллионером, кормя людей сосисками. Он был истинным художником в своем роде. Официанты не знали Фредерика Дрюма в лицо, и он спокойно изучил меню и карту вин. Выбрал себе блюдо, выбрал вино. Очень хорошее вино второго класса из района Медок. Шато розан Гасье, 1979 Когда очередь дошла до сыра и десерта, он подозвал официанта и спросил, можно ли поговорить с шеф-поваром, месье Нильсоном. Фредди вышел из кухни в высоченном поварском колпаке на голове. Лицо его расплылось в улыбке. — Не думай, что будешь готовить лучше от того, что носишь высокий колпак, — поддразнил его Фредерик. Шеф-повар опустился на стул и затараторил что-то по-датски. Фредрик не успевал все разобрать. — Собираюсь в отпуск, так что сегодня зашел просто посидеть отдохнуть, — сообщил Фредерик. — Вот и отлично. Побудешь у меня неделю гастролирующим поваром. Они посмеялись, обменялись шутками, поделились своими проблемами и радостями. Наконец Фредди дал понять, что его ждут кастрюли. «Между прочим, тебе доводилось бывать в Гренландии, там, где живут эскимосы?» — спросил вдруг Фредрик. – «Конечно!» — ответил Фредди. И рассказал, что целых два года трудился на сейнере, который ловил рыбу у восточных берегов Гренландии. Это было до того, как он поступил в кулинарное училище. Фредерик кивнул, не очень понимая сам, для чего задал этот вопрос. Он явно зациклился на Гренландии. Фредди встал, пожелал коллеге хорошо отдохнуть. И только было направился в кухню, как Фредрик вспомнил вдруг одну вещь. «Да, кстати, как прошла дегустация под открытым небом на Большом острове?» Фредди повернулся, недоуменно глядя на Фредерика Дрюма. «Дегустация? Большой остров?»